Глава третья. Я дочь своего отца, Микаэла. Что сказать, я была полностью удовлетворена реакцией Джареда. Она оказалась даже лучше, чем я рассчитывала. Перед самым началом лекции меня представил магистр, поведав адептам, что я приехала из земель эльфов. Зачем он это сказал, неизвестно. Хорошо, что хоть не стал упоминать про моего отца, а то шумиха поднялась бы еще сильнее. Сидя за партой, ловила на себе заинтересованные взгляды парней и оценивающие девушек. Им всем было безумно любопытно, кто я такая. Но еще больше им было любопытно другое, почему я висла на шее у наследника земель Рохран, и как только посмела тыкать ему и обращаться по имени. Да-да, именно эта тема обсуждалась по рядам на протяжении всего часа. Когда лекция подошла к концу, я поспешила покинуть аудиторию. Собрав свои вещи, вышла в коридор, слыша, что меня зовут. Пятеро парней выскочили следом, с милыми улыбками представляясь и расспрашивая в ответ. «Честно?» Захотелось бежать от них. Они так на меня смотрели, как на кусок мяса. По сути, для них я таковым и являлась. Новенькая, переведенная в середине учебного года, да еще и успевшая в первый же день привлечь к себе всеобщее внимание. Я могла с легкостью улизнуть от этих адептов, не теряющих надежду затащить меня на какую-то вечеринку. И именно это собиралась сделать, но судьба все решила за меня. У кого-то, смотрю, инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Я подавила улыбку, замечая, как от уверенного голоса Морейна парни замерли, опасливо оборачиваясь. «Чего стоим?» — вскинул брови и стар, выражение лица которого говорило, что маг явно не в духе. «Вам туда, и желательно, как можно быстрее». Джару даже говорить ничего не пришлось. Достаточно было просто прищуриться, и моих временных воздыхателей как ветром сдуло. «Мои защитники». Хихикнула я, лаская взглядом черты лица принца, поспешившего отвернуть голову и делая вид, что его что-то заинтересовало. «Мы такие, да!» Марин, который, сколько его помню, всегда был тем еще клоуном, важно выпятил грудь колесом, подмигивая мне. «Ну тогда провожайте, раз пришли». Я двинулась к ним, держа в руках сумку, которую стар поспешил забрать. Тяжелая, поди», — кашлянул он. «Давай я понесу». Послав ему милую улыбку, я поравнялась с его высочеством. «А ты вырос, здоровяк!» Без стеснения оглядела его всего с головы до ног. Мышцы накачал, хмыкнув, вскинула руку, вонзая пальцы в бицепсы. «Какой твердый! замурчала клятвенно, обещая себе, что в самое ближайшее время обязательно доберусь и до его пресса. «Ну ты чего?» — буркнул Джаред, прочищая горло. Кашлянув, он чуть отстранился, от чего я едва сдержала хитрую улыбку. «Нервничаешь? Это хорошо. Продолжай в том же духе!» «А что не так?» — вскинула брови. «Я вроде ничего такого не сделала, или мне нельзя тебя трогать?» Обиженно надула губы, заранее зная, что обязательно выиграю. Маринс и Старом затаили дыхание, ожидая ответа. А вот мой принц волновался все сильнее, это было видно по его пульсирующей на шее венке. «Да нет же!» — мотнул головой Джаред. «То есть можно?» — лукаво улыбнулась я. Да, то есть нет, то есть, цикнув, его высочество сделал глубокий вдох. За нами наблюдают. Тебя это не смущает? Ты мой брат, так? Пошла я обходными путями к своей цели. Да, обречённость отчётливо слышалась в его голосе. Ну и всё тогда, не вижу никаких проблем. Пусть смотрят. Я же не в штаны к тебе лезу, и Мика возмутился Джаред. Ну а чего? Я правду говорю, пожала плечами. Не понимаю твоего смущения, если честно. У нас с тобой друг от друга никогда не было тайн. Да мы с тобой как-то даже спали на одной кровати, помнишь? Болтали и уснули». «Помню», — стиснул принц зубы. Серьезно? ахнул Морейн. «Спали вместе?» «Очуметь», — выдохнул завороженный Стар. «А когда?» «Никогда», — рявкнул Джаред. «Давно, ясно? Хватит уже. Давайте Мику проводим и пойдем переодеваться». «У нас практическое занятие. Сегодня, кстати, совместная тренировка с второкурсниками. Мне как раз нужно в сторону тренировочного поля», — указала рукой в нужном направлении, довольно, что удалось поиграть на нервах моего принца. Разговаривая обо всем подряд, мы шли мимо глазеющих адептов, которые при виде нас четверых забывали, куда шли и что делали. «Вся Академия на ушах стоит, но то ли еще будет?» «Куда тебе нужно?» — спросил Джаред. «В какой корпус?» «А вон туда!» указала глазами, предчувствуя взрыв со стороны сопровождающих меня парней. «Э, «А ты уверена?» — нахмурился Марейн. «Абсолютно», — кивнула, подтверждая. «Мика?» — обратился ко мне принц. «Там начинается территория боевиков. «Нет», — усмехнулся он. «Ты же шутишь, да? Скажи, что это просто глупый розыгрыш. Прошу тебя». «Ну что ты так разнервничался?» — захохотала я. «Не стоит волноваться». «Она что же?» — опешил Истар. «Да не может этого быть!» скептически фыркнул Марин. Ее бы не взяли. Вы, наверное, забыли, чья я дочь. Неужто думали, что выберу другой факультет?» «Но там одни парни!» негодовал его высочество. «Очуметь!» пораженно протянул Мар. «Попрошу магистра стать твоим наставником». «Мика!» не унимался принц. Все уже решено, Джаред!» подмигнула ему в ответ. «А теперь мне нужно переодеться». «Но раздевалка мужская!» рыкнул он. Тогда я спрячусь за твоей широкой спиной. Можно? А если серьезно, стерла улыбку с лица? За последние шесть лет, что мы с тобой не виделись, я многому научилась, так что не переживай, со мной все будет хорошо. В конце концов, я дочь своего отца.